В таком состоянии быть одной совершенно невыносимо. Едва Блэк скрылся из вида, у меня началась одышка. Кое-как, забравшись в кабину, я тут же заблокировала дверцы. Особого облегчения не наступило. Виктория начала охоту и до меня еще не добралась, лишь благодаря случайности и пяти подросткам-оборотням. Что бы ни говорил Джейкоб, при мысли об их возможной встрече с подругой Джеймса становилось не по себе Подумаешь, в волка от злости превращаются. Перед глазами стояло дикое лицо, рыжие, словно пламя, волосы, беспощадная, неуязвимая Виктория. Однако, по словам джейка Джейкоба, Лоран убит. Неужели правда? Эдвард, я машинально схватилась за грудь, рассказывал, как трудно убить вампира. Такое якобы по силам только другому вампиру. А Блэк утверждает, что именно для этого существует оборотни. Джейк пообещал приглядывать за Чарли, мол, мне следует доверить папину жизнь его стае. Но разве я могу? В опасности мы все, а Джейкоб особенно распытается встать между Викторией и Чарли, между Викторией и мной. Похоже, меня сейчас стошнит От легкого стука в окно кабины я истерически взвизгнула, но это уже вернулся Джейкоб. Дрожащими от страха и облегчения пальцами я разблокировал замки. — Что, так сильно напугано Забравшись в кабину, спросил он. Я кивнула, — не бойся, мы позаботимся о вас, Чарли, обещаю. Почему-то такая перспектива пугает сильнее, чем наша с ней возможная встреча, — прошептала я. — Тебе стоит чуть больше нам доверять, — захохотал парень, — а то смотри, обидимся. Прекрасно зная, на что способны вампиры, я только головой покачала. — Куда ты сейчас ходил? Блэк молча поджал губы. Секрет? Ну, не совсем, просто... Не хочу пугать. — Слушай, кажется, страх превратился в мою вторую натуру. — Да, похоже, — ухмыльнулся Джейкоб. — Ну, ладно. Видишь ли, мы, волки, способны слышать друг друга. И не только звуки, мы слышим мысли себе подобных, на каком бы расстоянии ни находились. На охоте очень помогает, а так сплошные проблемы. Представь, не иметь никаких секретов. Ужас, правда? — Вчера ночью ты это имел в виду, когда заявил, что расскажешь о нашей встрече, хоть и не хочется? — А ты сообразительная. — Спасибо. — А еще здорово воспринимаешь самые невероятные новости. Я боялся, что на дыбы встанешь. — Из моих знакомых ты не единственный, кто умеет так удивить. Поэтому я и отнеслась спокойно. — Неужели? — Стой! Ты кровопийц своих имеешь в виду? — Пожалуйста, не называй их кровопийцами. — Как хочешь, — осклабился Джейкоб. — Так речь о Калинах? — Только об Эдварде. Я как можно незаметнее прижала к груди руку. Джейкоб был явно удивлен, неприятно удивлен. Я думал, это сказки. Конечно, я слышал байки о вампирах с особыми способностями, но почему-то не верил. — Разве хоть что-то сейчас можно назвать байкой? — безрадостно поинтересовалась я. — Пожалуй, — нахмурился Блэк. — Ладно, сейчас встретимся с Сэмом и остальными там, где катались на мотоциклах. Повернув ключ зажигания, я выехала на дорогу. «Значит, чтобы пообщаться с Адли, ты превратился в волка?» Джейк смущенно кивнул. Я в подробности не вдавался. Я о тебе не думал, чтобы они поменьше узнали. Вдруг Сэм велел бы прийти одному. Меня бы это не остановило. Почему-то я продолжала считать Адли плохим, и каждый раз, слыша его имя, ощущала прилив отвращения. «Зато остановило бы меня». — помрачнел Джейкоб. — Помнишь, вчера я фразу не мог закончить? Не сумел все объяснить до конца. — Угу, мне показалось, что ты чем-то подавился. — Почти, — мрачно рассмеялся Блэк. — Сэм запретил мне рассказывать. — Видишь ли, он вожак стаи, лидер, самый главный. Если велит что-то делать или не делать, взять и отмахнуться нельзя. — Странно, — пробормотал я. — Очень, — согласился индеец, — но так уж заведено у волков. — Ха! Только и смогла выдохнуть я. — И таких правил немало. Я с ними только знакомлюсь и не представляю, как Сэм справился со всем этим в одиночку. Сложности возникают, даже когда тебя поддерживает целая стая. — Адли справлялся в одиночку? — Да, — глухо проговорил Джейкоб. — Когда я... Изменился, было просто ужасно. Ничего страшней я в жизни не испытывал, ничего отвратительней представить не мог. Однако меня не бросили одного. В подсознании постоянно слышались голоса, объясняющие, что произошло и как поступать дальше. Пожалуй, лишь благодаря им я не сошел с ума. А вот Сэму, парень покачал головой, Сэму никто не помогал.